«Прошу прощения, а вы не подскажете, что с ними случилось?» Достаточно молодая девушка Рук, представительница той самой семьи Жарш, которые имели отношение те два брата техника, которым я дал свое слово, удивленно смотрела на меня, видимо, пытаясь понять то, зачем я вообще пытаюсь с ней общаться. Особенно учитывая тот факт, что эти двое разумных практически больше года назад банально исчезли и больше себя никак не проявляли. «Это действительно мои братья. Но я не могу понять, что вы хотите. Если вы привезли от них что-то в качестве какой-то компенсации, то мы вам благодарны. Однако я прекрасно понимаю то, что на большее мы не можем рассчитывать. Насколько мне известно, в последнее время они вмешались в какие-то не очень приятные дела, и я не уверена в том, что мы бы хотели связываться с теми, то когда-то их заставил приступить закон. Я вас прекрасно понимаю. С некоторым облегчением на душе выдохнул я, догадавшись о том, что на самом деле беспокоило эту девушку и все же решил ее успокоить. Дело в том, что ваши два брата когда-то мне достаточно сильно помогли, но все было законно. Они сами переживали о том, что не смогут выполнить свое обещание, которое дали, когда покинули вашу планету. Поэтому и взяли с меня обещания о том, что я, когда сумею встать на ноги, обязательно помогу их родственникам. Конечно, я слышал довольно неприятные известия о том, что они пропали. Я даже догадываюсь о том, где и как это произошло. Но думаю, что подробности этого вам не нужны, ни к чему вам это знать. Есть некоторые вещи, которые лучше пусть уже остаются в тьме незнания, так как в данном случае ничего хорошего от этого знания вам не будет. Однако я имею возможность... Взять нескольких членов вашей семьи в собственный экипаж. Мне нужны техники и пара пилотов на корабль. Нейрооборудование и базы знаний я им обеспечу полностью за мой счет. Но контракт, естественно, подразумевается сам по себе. Конечно, мне лучше получить в свой экипаж разумных, у которых имеются задатки для работы с оборудованием пятого поколения. Вы понимаете, что эти требования немного завышены, но выбора у меня просто нет». Я работаю с хорошим оборудованием. Да и вы должны понимать, что для меня нет никакого смысла для того, чтобы принимать на борт кого-то, кто будет работать только с оборудованием третьего поколения. Я могу выделить вашей семье средства для того, чтобы вы обеспечили минимум шестерых своих представителей оборудованием и базами знаний для оборудования третьего поколения. Но тогда я буду считать свой долг выполненным и отправлюсь дальше. Или же я могу взять к себе на борт разумных которые могут работать с пятым поколением, как членов экипажа, по минимальной ставке и заключением контракта на достаточно большой срок. Что вы выберете? Я буду некоторое время ждать вашего решения. Пока же у меня есть некоторые дела поблизости на другой торговой станции, но я все равно буду ждать сообщения. Пообщавшись с этой девушкой, я отвлекся на насущные нужды. Все-таки мои супруги решили сделать массовый выезд членов экипажа на торговые станции поблизости. Зато у меня есть возможность заняться моими нежданными гостями, которые уже попали в мои руки. Я не говорю про сполодку. У нее с Огравкой были почему-то достаточно натянутые отношения. Видимо, по той причине, что и между этими двумя расами были какие-то проблемы. Но это не мои сложности. Я сейчас хотел разобраться с этими самыми представителями сразу двух видов разумных рас – тех самых ящеров Ашкамази и их старших родственников. По крайней мере, так все говорят, но я уже был уверен в том, что это две абсолютно разные расы. Пока девчонки Дрика Анод проходили полное обследование в медицинском комплексе пятого поколения, я решил допросить капитана этого корабля, который был типичным представителем расы Ашкамази, или, как их простонародье называют. Гулграм. По крайней мере, для него моя плита для пыток вполне подходит. Вот и побеседуем на очень душещипательные темы. И в первую очередь мне интересно то, чья это была идея попытаться устроить на меня такую ловушку в виде поврежденного корабля. И к тому же мне очень хотелось бы узнать все о том, кто ему платит за такую погоню за мной. Частное лицо или все-таки государственные структуры? так как от этого напрямую зависят мои дальнейшие действия, и это имеет для меня достаточно большое значение. Что же касается семейства Руков, как я и предполагал, представители этого народа достаточно быстро схватились за возможность уйти со своей планеты, где, судя по всему, они проживали чуть ли не впроголодь. Еще бы, только в этой звездной системе представителей данной расы проживало не менее 50 миллиардов. И это с учетом всего лишь двух обитаемых планет, где они могли бы проживать. Буквально все вокруг кишело этими разумными. Честно говоря, когда мой корабль только вошел в эту звездную систему Федерации, на него обрушилась целая какофония различных рекламных предложений, включая сюда даже интимные. Так что можно было бы сразу понять, что здесь всем жителям было все равно, кому и что продавать, лишь бы получить хоть какую-то выгоду. И после этого кто-то будет мне рассказывать о том, что самые продажные у нас либо ящеры Ашкамази, либо Ошерцы. Да вы просто в этой звездной системе ни разу не были. Уже потом, когда я спросил у Кондора по поводу того, сколько вообще рекламных обращений и предложений он получил, из-за того, что я отказался все это проверять и как-то просеивать, мне удалось узнать, что таких обращений было свыше 23 миллионов. «Именно, что миллионов! Вы себе вообще это представляете?» Я был просто шокирован тем фактом, что эти разумные пытаются любой ценой, хоть что-то и как-то, но все же заработать. Судя по всему и потому, что сигналы шли даже с крупных астероидов, эти разумные шли на любые ухищрения, лишь бы первыми мне что-то предложить. Предлагали буквально все, даже преступников на органы. Ну а что деньги терять? если есть возможность не казнить какого-то разумного, а подзаработать на его гибели. Причем, замечу сразу, такой своеобразный бизнес здесь был в полном ходу. Можно было даже должника продать на органы. Ну, может быть, вы помните, на земле тоже некоторое время было модно почки свои продавать. Кстати, и не только свои. Мой дед как-то прихворал, пока был жив. Так вот, тот самый старик авторитетного толка, который тогда к нему постоянно обращался, «Предлагал моему родственнику заменить какой-нибудь внутренний орган, причем именно серым органом». «Вы знаете, что значит понятие «серый»?» «Все просто. Этот орган получен незаконным путем». «А как его можно получить, если это незаконно? Вам подсказать?» «Обычно это происходит в тех же больницах, куда попадают какие-нибудь неблагонадежные разумные, вроде бомжей или алкашей, скажете вы. Нет». В первую очередь от этого страдают какие-нибудь беспризорники и бездомные. А вот тех же алкашей и наркоманов лучше сразу вычеркнуть из этого списка. У них все органы поражены. Какая польза от такой имплантации будет? А вот беспризорников кромсали только так. Кстати, могли просто выкрасть человека. Например, если кому-то очень богатому был нужен орган на замену от какого-нибудь родственника. Тайком делали у его дальних родственников необходимые анализы, а потом подходящий такой операции человек банально исчезал. А у богача появлялся необходимый орган для имплантации. Все просто. Возможно, что кто-то тут же скажет мне о том, что это бесчеловечно. А кто спорит, только вот тем разумным, которые зарабатывали на этом миллионы, было как-то глубоко плевать на человечность. Им была важна только личная выгода. Вот и здесь было то же самое. Эти коротышки были готовы буквально на все, и даже на продажу собственных родственников в рабство. Так что вполне естественным было то, что представители этого семейства, к которому я обратился, тут же ухватились за возможность вдвойне решить проблему. Спустя буквально полчаса, видимо, спор там был недолгий, со мной снова связалась эта девчонка, являвшаяся младшей сестрой двух братьев, от имени которых я действовал. Видимо, у нее была хорошая деловая хватка, так как я знал главное. В этом народе самым старшим является патриарх семьи или клана, и такие переговоры должен был вести со мной именно он, ведь речь идет о будущем представителе его семейства. Однако переговоры снова вела эта девчонка, хотя и от имени патриарха. О чем это говорит? Кто-то тут же может предположить, что в данном случае речь в первую очередь идет именно о том, что эта девушка является дочерью или наследницей патриарха. Нет, вы тут сильно ошибаетесь. И все только по той причине, что у патриарха наследником может быть только будущий патриарх, мальчик или мужчина. Сейчас это не суть важно. Важно именно то, что эта особь должна быть именно мужского рода. Вот этот факт вы не учли. А значит, выходит что эта девчонка умеет торговаться. Раз она сумела переторговать того, кто должен решать такие вопросы фактически на профессиональном уровне. Этот момент стал мне изрядно интересен. Тем более, что эта девчонка, недолго думая, предложила мне решить вопрос к обоюдной выгоде. «Как именно она себе это представляет?» – спросите вы. А вот тут все просто. Она предложила объединить те самые два варианта решения вопроса предложенные мной, ведь мне все равно нужны члены экипажа. Вот она мне и предложила сделать, так сказать, своеобразный финт ушами. Я выделяю им все, что обещал по уровню третьего поколения, на шестерых разумных из их клана, а они списывают двум братьям их своеобразный долг перед народом и семьей. И попутно из их же клана я набираю себе шесть членов экипажа, именно с теми самыми параметрами, которые мне так нужны для того, чтобы установить нейрооборудование пятого поколения, а также и дать им возможность изучить базу знаний пятого ранга. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, в чем же тут моя выгода. А все просто. Они согласны заключить со мной тот самый грабительский договор на самую низкую ставку на 50 лет. Это как же их тут припекло, что они были согласны на подобную кабалу? Честно говоря, я был просто удивлен случившимся фактом. Нет, я, конечно, не против взять себе специалистов на столь долгий срок. К тому же, через 50 лет эти разумные уже настолько вживутся в мою команду, что она для них станет родной семьей. И никуда уходить они просто не захотят. Добавьте сюда еще и тот факт, что эти разумные наверняка захотят попутно изучить еще какую-нибудь специализацию. Соответственно, можно понять и то, что их долг вырастет. А раз вырастет долг, то вырастет и срок службы на моем корабле. Как ни крути, я все равно остаюсь в своеобразном плюсе. Ну и попутно списываю этот долг с себя. И в семье я больше вообще ничего не должен. В принципе. Скорее всего, это были фантазии именно этой самой девчонки. Надо будет подумать над тем, кем она может стать. Судя по всему, у нее довольно неплохие параметры интеллекта. Если это так, то можно будет сделать из нее стандартного казначея для моего семейства и моей корпорации. Короче говоря, будет у меня собственный бухгалтер. А что, если девчонка так быстро соображает в таких вещах и видит выгоду буквально на ровном месте, то почему бы не использовать этот ее талант для моих личных целей? Это тоже достаточно важный момент, который я упускать не собираюсь. Тем более, что я подозревал главный нюанс. Сама эта девочка, скорее всего, пытается банально вырваться с данной планеты и их звездной системы, ищет возможность любой ценой уйти отсюда. Это было понятно, с учетом того, что у нее самой особо роскошного будущего здесь, в принципе, быть не может. Населения у них тут тоже было слишком много, и его надо было куда-то девать. Ну что ей светит в будущем. В лучшем случае поставят какую-нибудь простенькую нейросеть минимум второго поколения и заставят выполнять какие-нибудь простейшие функции. Так что тут и дураку понятно, что здесь ей делать нечего. Тем более с таким хитрым подходом к решению вопросов. Боюсь, что сам патриарх из семейства после случившегося ей такого не простит. Ведь это фактически урон его авторитета. Еще бы! Переговоры с чужаком удачно провел кто-то другой, а не он лично. Кто-то, кто к тому же еще и его наследником не является. Так что у нее выбора все равно нет. А у меня есть. А что вы будете делать, если захотите изучать какую-то дополнительную специализацию и добавить себе какие-нибудь импланты? Решил забросить я пробный камень, сам понимая, что эту девчонку надо проверить. Тем более, что я не знаю главного. Насколько хорошо она продумала весь этот план. Или просто попутно решила получить часть бонусов за мой счет. Это все тоже отнюдь не шутки, так как все это мои деньги. Судя по реакции этой девушки, она заранее предположила, что я задам такой вопрос. Я понял это по той причине, что она достаточно бодро отрапортовала мне о том, что подобные вопросы можно всегда предусмотреть в договоре. Заранее прописав все подобные пункты, которые будут предполагать дальнейшее развитие отношений, как долговых, так и обычных, служебных. Поэтому ничего сложного в таком варианте развития событий она не видела. Я же практически сразу дал приказ Кондору найти через глобальную сеть подобные договоры. Попутно самые главные пункты, которые касались штрафных санкций, я постарался сделать наименее заметными так как все же намеревался этих разумных загнать в такую кабалу, чтобы они даже вздохнуть без моего разрешения не могли. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что с моей стороны это просто непорядочно. Я же в данном случае отвечу вам другой фразой. Дело в том, что когда эти разумные попытались таким образом меня использовать, то они сами себя подставили». Начнем с того простого факта, что никто им не мешал выбрать что-нибудь одно. Я бы поступил с ними достаточно честно, что должно было бы компенсировать все случившееся с их родственниками. Но эти разумные решили сразу получить двойную выгоду. Возможно, вас заинтересует и то, в чем заключается для них такая двойная выгода. А тут все просто. Во-первых, учтите главный фактор, который они решают в этой ситуации. Этот фактор касается как раз тех самых разумных, которые на данный момент практически нигде, кроме их родной звездной системы, не востребованы. Я имею в виду тех разумных, у которых уровень интеллекта не позволяет ставить им что-то более современное, чем нейрооборудование третьего поколения. Как результат, можно понять и то, что в данном случае эти разумные обречены на прозябание в нищете. Всего лишь по той причине, что банально никому не нужны. И это факт, с которым не поспоришь. По сути, эти разумные являются для своего родного семейства своеобразным грузом, который тянет их всех вниз, на самое дно существования. Так как известно главное. Если в семье есть достаточно много хороших специалистов, то такая семья будет иметь гораздо выше благосостояние, чем те семейства, у которых средний уровень интеллекта находится на минимальной планке. То есть, для этих разумных у них может и не быть средств, чтобы покупать подобное оборудование, базу знаний и давать им возможность хоть как-то зарабатывать. В этом случае они будут пытаться использовать этих разумных на самой низкооплачиваемой работе. Так что здесь их выгода вполне понятна. Они списывают себя этот довесок в виде шестерки разумных, которые банально никому не нужны, и даже делают из них достаточно востребованных на территории того же фронтира, в каких-нибудь колониях, разумных. Как ни крути, даже там можно зарабатывать деньги, и даже туда можно кого-нибудь отправить на заработки, и это достаточно важный момент. Во-вторых, заключая со мной договор в отношении других шести разумных, они сразу дают им возможность подняться фактически на максимальный уровень развития технологий в Содружестве. По сути, стать такими специалистами, буквально по щелчку пальцев, они бы вряд ли смогли. Это стоит достаточно больших денег, которых в наличии у них нет. Каждый такой специалист, даже технического направления, с нейрооборудованием и базами знаний соответствующего ранга, стоит не меньше 7, а то и 8 миллионов кредитов. Я имею в виду не на арабских рынках, а именно выращивание этого разумного буквально с нуля включая сюда и сами процедуры установки такого оборудования, а также возможность для этих разумных изучения подобных баз знаний под разгоном. Все это стоит денег и занимает время. Если же я предоставлю такую возможность этим разумным, то, по сути, даю им огромные возможности, которые вряд ли кто-то когда-то им предоставит. Именно это они и пытались сейчас воплотить в жизнь хотя подобное для них могло стать серьезным просчетом. Все только из-за того, что я так подставляться не собирался. Начнем с того, что эти разумные решили заключить со мной договор на достаточно выгодных, по их мнению, условиях. Хорошо. Однако я тоже могу сыграть в эту игру в поисках самой большой выгоды для себя лично. Я пропишу в этом договоре такие штрафные санкции и такие драконовские правила, что у них банально не будет выбора. Они просто превратятся в потенциальных рабов на борту моего корабля. Я даже запрещу им распространять какую-либо информацию про мой корабль и мои дела. Конечно, вы тут же поинтересуетесь тем, каким же образом такие запреты могут повлиять на общую ситуацию. А тут все просто. Например, они пытаются рассказать своим родственникам в сообщениях про тот факт, что делают какие-то ремонтные работы. А ведь это все делается по моему приказу. И касается именно моих интересов. А это уже прямое нарушение контракта. То же самое они могут совершить и когда банально кому-то сообщат о том, в каких звездных системах побывали. Тоже нарушение контракта. По сути, я подобное правило решил взять из тех же самых договоров, которые заключают разумные с различными организациями вроде службы безопасности или какими-нибудь войсками спецназначения государства. Там обычно тоже подобные дела засекречены, и малейшее распространение информации о том, в каких делах они участвовали, приведет этих разумных фактически на рудники. Боюсь, что в данном случае смысл контракта достаточно быстро изменится, так как этим разумным придется его переподписать на более жестоких условиях. Но саму девушку беспокоить об этом я не стал так как в глобальной сети есть такие контракты. А там посмотрим. Как я уже сказал, выпускать кого-то из таких разумных, которые могут иметь отношение к моему кораблю и тем более к техническим службам на нем, просто не собираюсь. Эти разумные останутся в экипаже любой ценой. И болтать языком они лишний раз не будут. Да, возможно, я бы в самом начале не стал бы так поступать. Просто подписал бы определенные запреты и все и они бы старательно работали, не имея возможности узнать что-то сверхсекретное и что-то из того, что могло бы мне навредить, но не более того. Но раз они решили сыграть со мной в такую игру, то выбора у них не будет. Тем более, что в договоре я заранее пропишу тот факт, что именно я буду решать то, какую специализацию эти разумные, а также умения и навыки они все получат. Вполне может быть, что кому-то это все покажется сверхжестоким, Не спорю. Ну а что они хотели? Как обычно, на земле говорили и рыбку съесть, и на... сесть. Нет, такой вариант не пройдет. За все всегда платить приходится, а я уже об этом побеспокоюсь. Кстати, стоит сразу учитывать, что эта красотка была достаточно сообразительна и попыталась нагло использовать некоторые мои интересы, а также и раскусить мои планы в отношении ее родни». Но, в крайнем случае, я могу заявить ей о том, что раньше служил в армии федерации, и поэтому так себя веду, и использую договоры, которые имеют пункты, заранее прописанные у военных. Думаю, что в данном случае она не станет особо придираться к тому, что это всего лишь моя прихоть и привычка. Однако, когда я переслал ей договор, который намеревался предложить тем, у кого подходят параметры уровня интеллекта для моих требований, то фактически сразу получил назад подписанные бланки, и одним из этих бланков был как раз договор, который подписала и сама эта девушка. Так что я не ошибся, ведь она действительно собиралась сбежать отсюда и искала любой повод, чтобы сделать это красиво. А разве это все было не слишком красиво буквально сразу же вырваться из этой кабалы, да еще и стать весьма востребованным специалистом? Добавьте сюда еще и тот факт, что она, по сути, сейчас может списать себя тот самый долг, который по законам этого народа навешивают на каждого, кто уходит отсюда работать в содружество. Ведь она фактически устроила на работу и дала полноценное будущее целым одиннадцати разумным из своего семейства. А это все-таки достаточно большая цифра. Теперь к ней как-то придраться никто не сможет, так что она никому и ничего не должна. Да, кто-то может сказать, что все это выглядит весьма странно, но я так не считаю. И все по той причине, что в данном случае ей все равно придется расплачиваться. А что вы думали, что я вот так вот просто забуду о подобном? Нет, конечно. Такие вещи так просто не забываются и не сбрасываются со счетов. Боюсь, что ей все равно придется все это отрабатывать, и главное, на мою пользу. И это важнее всего на данный момент. Конечно, найдутся и те, кто начнет возмущаться, ведь эта девчонка старалась сделать все так, чтобы помочь не только себе, но и своим родственникам. Давайте начнем с того, что вообще-то они должны помогать своим родственникам за свой собственный счет. Все только по той причине, что у них законы такие. То есть в данном случае они банально делают своеобразный ход, всего лишь вытаскивая своих собственных родственников из этой ловушки на родной планете. Не более того. Однако давайте будем внимательны к тому, что в этот раз она решила сыграть по-своему. Она хотела за мой счет еще и расплатиться со своими долгами, ведь, как я уже сказал, они должны сначала сами развиться в нормальных специалистов, которые зарабатывают достаточно денег, и уже за свои деньги, которые они заработали, эти разумные дают своим родственникам возможность укрепить позиции собственного семейства И уже за свои деньги, которые они заработали, эти разумные дают своим родственникам возможность укрепить позиции собственного семейства на территории содружества. Вот и все. Эта же хитрая дамочка решила, что мало того, что за мой счет сама поднимется и станет специалистом, достаточно востребованным в содружестве, но еще и постарается решить часть вопросов собственными долгами перед собственным семейством. И все это именно за счет моих денег. Как я это понял? Да вы сами подумайте. Она расплачивается со своим долгом перед семьей, именно моими деньгами. Те шесть разумных, которые получат нейросети и базы знаний для работы с оборудованием третьего поколения, тоже запишутся на ее счет. Я уже молчу про этих пятерых, которых она будет как бы сопровождать. Все один к одному складывается. Так почему бы мне не отыграться на ней за это? Возможно, при всем этом кто-то скажет мне еще и о том, что это все вполне закономерно. Можно и так сказать. Но при всем этом я хотел бы в первую очередь обратить внимание на тот факт, что в данном случае более закономерно именно решать вопрос так, как выгодно хозяину имущества или того же корабля. Как я устал от того, что многие разумные по какой-то глупости начинает считать себя вправе что-то решать за меня. По-моему, такое решение подобного вопроса вообще недопустимо. Ну, а раз кто-то решился на такие фокусы, то ему придется постараться все это отработать. И неоднократно. Я собирался заставить эту хитрую красотку стать полноценным членом моего экипажа. Добавьте сюда еще и то, что, несмотря на свой небольшой рост, она была достаточно симпатичная что могло сыграть против нее. Как бы она ни выкручивалась, но у меня есть возможность, которой я все равно воспользуюсь. В первую очередь по той причине, что имею на это полное право. Право хозяина. Ее же никто не заставлял подписывать этот договор, который для нее может оказаться довольно опасным. Она сама его подписала. По сути, ее никто к этому не подталкивал и не принуждал, чем я и решил воспользоваться банально поймав ее на том, что она, на радостях от появившейся возможности вырваться с этой звездной системы, всего лишь не учла такой возможности. Когда договоры были подписаны, оставалось дело за малым – выделить средства на торговую станцию, где эти руки приобрели для себя все необходимое. Я имею в виду те самые нейросети и базы знаний, открыто касающиеся работы с оборудованием третьего поколения. Как я и предполагал, это были нейросети техник 3 и базовые знания третьего ранга именно для техников, касающихся москитов и бытовой техники. Они даже не додумались до того, чтобы выкупить базы знаний для техников хотя бы каких-нибудь средних кораблей, не говоря уже про тяжелые. Вот же глупцы. Почему они не подумали о такой малости? Ведь достаточно было всего лишь за мой счет развить у себя подобные возможности. И все. Никто и ничего бы не смог им сказать или в чем-то их обвинить. Однако они решили по-своему, и я не стал ничего им подсказывать, так как банально не видел для чего-то подобного какого-то смысла. По сути, они были сами в чем-то виноваты, так что я сделал все, что мог, а уж в том, что они решили таким образом сами упустить свою возможность, так это уже не мои проблемы. После того, как эти разумные получили то, что им было нужно, наконец-то наступило время и мне получить то, что я намеревался. Практически сразу на борт моего корабля прибыла группа из шести коротышек, которых я сразу же загнал в медицинский комплекс, чтобы все перепроверить и запустить установку нейроустройств. Договоры у нас уже были полностью подписаны. Теперь наступило время мне выполнять свои обязательства, и я их выполнил. Пока мой корабль разгонялся прочь из этой звездной системы, эти разумные уже все лежали на операции и фактически полностью принадлежали мне. Те договоры, которые они подписали, в данном случае для них станут той самой ловушкой, из которой они уже никуда не денутся. Уж я-то об этом позабочусь. Даже если им этого вдруг по какой-то причине не особо хотелось, этим разумным все равно придется теперь отрабатывать все эти задолженности. Ну а что еще они хотели? В данном случае каких-либо дополнительных вариантов, как таковых, у них банально не было. Если есть необходимость, то тут ничего не поделаешь, приходится соответствовать. Конечно, мои жены были не сильно довольны, так как среди этих шести разумных, как ни крути, но было четыре женских персонажа и всего двое мужчин, которые почему-то сразу же с каким-то животным испугом забились в угол, и старались не особо демонстрировать свое присутствие, особенно при моем появлении. Я не понимаю, чего они так боялись, но тут уж ничего не поделаешь. Что-то их достаточно сильно напугало. И в данном случае я не знал главного, что именно их так пугает. Может быть, они переживали, что таким образом могут попытаться испортить мне какие-то отношения с членами экипажа? По сути, с их стороны, это было довольно глупо. Ну, я же на данный момент не особо ориентируюсь в том, какие могут быть у них собственные интересы или планы в этой жизни. Именно поэтому я решил пока что не особо на них давить. У меня и других дел сейчас хватало. За всеми этими интригами с руками, которые были готовы буквально на все, лишь бы вырваться из своей родной системы, я совсем забыл про моих особенных гостей с кем мне придется все-таки пообщаться, и тут тоже никуда не денешься.